Глава 18. Второй мой выход на съемочную площадку понравился режиссеру больше, но все-таки погонял он и меня, и настоящих актеров, участвующих в этом эпизоде, еще около часа. Прежде чем велел отдохнуть перед съемкой. Честно говоря, я уже был весь в мыле, а ведь мы еще не отсняли ни одного кадра. М да, работенка у киношников. Это тебе не по красной дорожке красиво пройтись. В перерыве мне подправили грим, напоили холодной водой и дали возможность посидеть под вентилятором. все таки Юпитеры, осветительные приборы, жарили, как полуденное летнее солнце. И вот снова раздалась команда вернуться на площадку. И если на репетиции весь эпизод мы проходили разом, то съемка велась поэтапно, в зависимости от раскадровки. Или как-то так. Я не слишком хорошо разбираюсь в этом деле. Когда все дубли были отсняты, Григорий Фомич объявил рабочий день оконченным. Можно было смывать грим и переодеваться. Я чувствовал себя выжатым, как лимон. В горячем цеху и то было легче. Утешало лишь то, что за участие в кинофильме мне полагалась зарплата. Когда я умылся и переоделся в свое, меня нашел тот самый юркий человечек в круглых очках, который оказался директором картины товарищем Фальцманом. Он и сообщил, что должен со мной заключить договор на участие в фильме «Умирает последний» в качестве исполнителя одной из главных ролей. Из договора следовало, что оплата мне будет начисляться по первой категории, 250 рублей в месяц за съемочный период и 160 во время простоя. Не так уж и плохо, если учесть, что я не народный артист и не яркое дарование. И это еще не все. Мне полагался разовый гонорар в размере 2000 рублей после окончания съемок. Так что игра стоила свеч. «Нельзя ли от всей этой роскоши получить аванс?» — спросил я у директора. «Если Григорий Фомич подпишет, то я не возражаю», — ответил Фальцман. «160 рублей, как за вынужденный простой. Пишите заявление». «Вот это я понимаю. Пошли дела». Он вынул из портфеля чистый лист бумаги и дал мне авторучку. Под его диктовку я написал заявление на получение аванса, и директор... Кинулся ловить режиссера, чтобы получить у него подпись. Мякин подмахнул почти не глядя, и Фальцман направил меня в бухгалтерию студии. Я покинул павильон и отправился к административному зданию. Хорошо, что рабочий день еще не закончился. В бухгалтерии тоже не слишком долго меня мурыжили, так что вскоре я положил себе в карман 16 червонцев и в превосходном настроении отправился домой. Естественно, я зашел в гастроном и набрал продуктов. Надо было кормить и себя, и родственницу, которая была лишь в самом начале трудового пути. Я очень надеялся на то, что удастся сгладить конфликт между Надей и Марианной Максимовной. И потому сверх обычных макарон, консервов, картошки и прочего чая купил торт ленинградский, дабы устроить дружеское чаепитие. С этой поклажи я пересек порог квартиры осторожно, словно ступал на минное поле. Тихо. Ладно разулся и сразу поволок покупки на кухню там выгрузил их на стол и начал распихивать по холодильнику и шкафчику потом вернулся в прихожую снял пальто и шапку и вошел в свою комнату здесь тоже было тихо я постучал в бывшую родительскую а теперь комнату родственницы тоже тихо приотворил дверь в комнате было темно все ясно наденька еще не вернулась с работы и юрий его видать тоже Они же в одном театре служат. Надо бы пожрать, но возвращаться на кухню и разогревать себе ужин не захотелось. Первый в жизни съемочный день, хоть и начался после полудня, но отнял очень много сил. Так что решил немного передохнуть и поваляться на диване. И, разумеется, сразу уснул. Меня разбудила вернувшаяся с работы родственница. Щеки ее разрумянились от мороза, а глаза весело блестели. От вчерашней обиды не осталось и следа. Как прошел день? Спросила она прежде, чем нырнула к себе. Отлично, ответил я. Был на съемках. Ух ты! выдохнула она. И как там? Какие-нибудь знаменитые актеры были? Моими партнершами были сегодня только Тригубова и Молчаного. Тригубова? переспросила Надя. Это та, которая в черном серебре играет? Она... Я кивнул и вспомнил, как смотрел этот фильм перед встречей, как я думал с ее муженьком. «Классно! Возьмешь для меня автограф?» «Возьму». «Подожди-ка, у меня есть открытка с ее фотографией», — деловито продолжала девица. «Вот на ней пусть и распишется». «А моего автографа тебе не нужно?» — усмехнулся я. «Ну, ты же пока не знаменитость». Она вопросительно посмотрела на меня, как будто хотела, чтобы я ей подтвердил, что не стал в одночасье звездой. «Я пошутил», — отмахнулся я и добавил. «Наденька, я там продукты принёс. Неплохо бы что-нибудь сообразить насчет ужина». «Хорошо», — кивнула она. «Сейчас что-нибудь приготовлю». Родственница шмыгнула к себе. Я ещё немного повалялся на диване и отправился умываться. В это время вернулись с работы соседи. Квартира сразу ожила. Я воспользовался случаем и пригласил обоих на чаепитие с тортом. Телепнев согласился с радостью, видать, не только из-за тортика, сколько из-за возможности посидеть за одним столом с наденькой. Юрия встретила мое предложение прохладно, не исключено что по той же причине. Чтобы немного ее подбодрить, я обещал рассказать о том, как прошел мой первый съемочный день. Это подействовало. Во всяком случае, Марианна Максимовна улыбнулась и пообещала прийти на чаепитие. Пока мы с ней разговаривали, мимо нас по коридору гордо проследовала моя родственница. Обе соперницы за сердце Савелия Викторовича едва кивнули друг другу в холодном приветствии. М «Да... Обстановка в квартире накаляется. И ума не приложу, что делать. Не гнать же девчонку на улицу. Да и поздно. Я ведь ей даже комнату родителей отдал, а теперь что скажу? Извиняете, ошибочка вышла». И даже если ее выгоню, она что-нибудь придумает, перейдет в комнату Телепнева и диспозиция останется той же, если не хуже. Надя, как образцовая хозяйка, быстро накрыла на стол, и мы с ней поужинали. Потом я поднялся и пошел звать соседей на чаепитие. Савелий Викторович явился сразу. И тут же кинулся помогать девушке. Он вымыл посуду, пока она кипятила воду и заваривала свежий чай. Я же взял на себя почетную обязанность нарезать торт. Когда стол был накрыт, пришла Юрьева. Даже я остолбенел, увидев ее, что уж говорить о сопернице. Телепнев, я и Наденька, все мы были в домашнем затрапезе, а вот Марьяна Максимовна выглядела как истинная леди. Она надела платье, которого я никогда на ней не видел, синее с блестками и большим вырезом на груди. Волосы распустила по плечам и сразу стала выглядеть лет на пять моложе. К тому же макияж подчеркивал ее женственность. По сравнению с Юрьевой, моя родственница выглядела деревенской простушкой. И она в один миг очень хорошо это поняла. Насупилась, уткнулась в свое блюдце, принялась ковырять ложечкой кусок ленинградского. Марианна Максимова Максимовна победно оглядела присутствующих и спросила. «Ну и как прошел первый съемочный день, Тема?» «Да-да, расскажите». Подхватил Савелий Викторович. Я принялся рассказывать, естественно, чуть приукрасив. Мне хотелось, чтобы Надя перестала кукситься и вообще все заулыбались наконец. И вот, когда я дошел до описания того, как на меня обрушилась декорация, и, вскочив, я пробил головой нарисованное окно, да еще пальнул из маузера, заряженного холостыми патронами, разбив при этом осветительный прожектор. Соседи расхохотались. По неволе улыбнулась и родственница. Дабы закрепить успех, я принялся заливать дальше, уснащая рассказ совсем уж дикими подробностями. все таки хорошо быть писателем, можно врать не краснее. Ведь это не вранье, а творческий вымысел, художественное преувеличение. В общем, вечер прошел весело. Когда я и сяк телепнёв принялся рассказывать безопасные политические анекдоты. Безопасные, потому что героями их были Хрущев, Микоян и другие партийные вожди, уже отправленные в отставку. Впрочем, анекдоты оказались довольно смешными. Дамы, во всяком случае, хихикали. Потом Юрьева стала пересказывать театральные сплетни, кто с кем развелся, кто на ком женился, кто кому изменил. Уж не знаю, как остальным, а мне это было мало интересно. Я понимал, что соседка таким образом демонстрирует свою осведомленность в жизни богемы, чтобы соперница чувствовала себя провинциальной дурочкой. Откровенно говоря, мне стало жалко Надю, и я решил ее взять с собой на киностудию и познакомиться с Анастасией. Пусть сама возьмет у нее автограф. После чая меня снова начало клонить в сон. К счастью, сострапезники мои тоже засобирались на боковую, и мы разошлись. Я опасался, что родственница начнет плакать и жаловаться на выходки Марианы Максимовны, но ничего этого не произошло. Наденька сразу же ушла в ванную, а потом к себе. Утром нам, как обычно, будет не до разговоров. В пятницу, кроме работы в редакции, у меня никаких других дел не было. Я узнал у Зиночки номер телефона Сивашова и позвонил ему в обеденный перерыв. Голос у драматурга был на удивление трезвый. Он узнал меня и даже помнил о нашем уговоре. Пригласил к себе в субботу на вечер. Что ж, отлично. Освою азы преферанса. А больше мне не нужно. Откровенно говоря, дальше этого мои планы пока не распространялись. Да я особенно и не торопился, ибо месть — это блюдо, которое подают холодным. Перед окончанием рабочего дня главный редактор пригласил меня к себе в кабинет. Когда я вошел, кроме хозяина, в нем был еще один человек. Я его знал, а вот ему было невдомек, что я его знаю. Это был Толстиков Сергей Аполлинариевич, главный редактор журнала «Молодежная литература». Самому Толстикову было уже за 60, но некогда он написал несколько неплохих книжек для детей старшего школьного возраста и считался большим специалистом в литературе для детей и юношества. Потому его присутствие в кабинете Мезина точно не было случайным. «Вот, Сергей Аполлинарьевич», — сказал Глафред, грядущего века. «Мой новый сотрудник, а заодно автор тех рассказов, которые я тебе присылал». «Краснов», — представился я, пожимая обоим главным редактором руки. Станислав Милентьевич кивнул мне на свободное место и наполнил три рюмки, что стояли перед ним на серебристом подносике коньячком. Вслед за начальником и его гостем я тоже поднял хрустальный сосудик и опрокинул содержимое в себя. Толстиков поглядывал на меня доброжелательно. Неужели ему понравились мои рассказы? В моей первой литературной молодости отношения с молодежной литературой у меня не слишком складывались. «Я прочитал ваши рассказы, молодой человек», — сказал Сергей Аполлинариевич. «Признаться, удивлен. Нет, я понимал, что Станислав Мелентьевич не стал бы мне рекомендовать произведения начинающего литератора, если бы в них не было проблеска истинного таланта. Но меня удивило, что они написаны так, словно за плечами автора «Большая жизнь». А ведь вам всего лет двадцать, верно? Я кивнул. «Ну вот», — продолжал главный редактор молодежной литературы. Впрочем, Лермонтов в ваши годы был уже сложившимся поэтом, а в двадцать пять написал героя нашего времени. Да и ты, Сережа, в двадцать пять уже гремел на весь Союз. Подальстел ему мизин. Ну, тогда мы рано взрослели. Время было такое. Парабормотал тот. В общем, товарищ Краснов, мы наряд коллеги обсудили и готовы включить ваш рассказ в мартовскую книжку журнала. Только один. Набравшись наглости, спросил я. «Пока один». С некоторым удивлением кивнул Толстиков. «На сегодняшний день у меня готово четыре рассказа, задумано еще несколько, которые я смогу написать в ближайшее время». Продолжал я набивать себе цену. «Если вы будете раз в месяц публиковать по одному рассказу, то процесс затянется на год, если не больше». «Что ж поделаешь?» – вздохнул Толстиков. «Мы же не можем отдать под ваши рассказы целый номер». А в таком случае я их предложу в другие журналы. Ваше право, развел руками главред молодежной литературы. Сережа, вмешался Станислав Милентьевич. У вас же выходит серия сборников произведений авторов журнала. Почему бы тебе не выпустить книгу Краснова? Мысль хорошая, согласился тот. Книжку издать можно, но только после нескольких журнальных публикаций. «Так сказать, нужно пройти читательскую проверку». «Ну так поддержи парня», — сказал мой начальник. «Заключи с ним договор на написание книжки рассказов. заплати аванс, вот он и потерпит годик». «Он же не член Союза», — пробурчал Толстиков. «Вот и поможем парню. Дадим рекомендации». Главный редактор молодежной литературы рассмеялся и развел руками. «Договорились», — сказал он. «Когда сможете написать остальные рассказы, товарищ Краснов?» «Для сборника понадобится примерно 15 авторских листов. В прочитанных мною рассказах их в общей сложности около четырех. Следовательно, нужно еще порядка десяти 11 Идей у меня много, работаю я быстро», — не стал скромничать я. «Если вы платите аванс, через месяц будет вся книга». «А он у тебя хват!» — одобрительно хмыкнул Толстиков. «В понедельник приходите в редакцию, приносите еще три рассказа и оформим договор на книгу с выплатой аванса». «В понедельник буду у вас с тремя рассказами», — пообещал я. Хозяин кабинета снова наполнил рюмки. «Выпьем за это». Мы выпили, и я попрощался с важными литературными шишками. Аванс за книгу меня более чем устраивал. Вряд ли мне дадут более чем 250 рубликов за авторский лист, то есть 3750 рублей за книжку. Если выплатят авансом половину, то в карман мне ляжет 1875 рублей. На такие шиши в СССР можно жить припеваючи, не говоря уже о том, чтобы приманить осведомителей из банды Тригубова. Я понимал, что довольно глупо ввязываться в историю с непредрешенным финалом, Тем более теперь, когда дела мои пошли в гору, но уж больно хочется пощупать морды всей этой сволочи. Тоже мне хозяева жизни. Такая мразь только портит воздух, которым дышат трудящиеся. Завтра возьму в драматурга уроки, а заодно и выведу у него разные подробности, известные ему о деятельности банды Катал. Не в один же он присест, просадил 30 тысяч. Выходит, встречался с Трегубовым и К.О. неоднократно. Однако, допрос потерпевшего будет завтра, а сегодня надо было как-то убить вечерок. Мне не улыбалось каждый раз разводить родственницу и соседку по разному бы избежание драки. Пусть у меня в кармане пока лежали не почти две тысячи, а всего лишь чуть больше сотни, но и этого было достаточно, чтобы посидеть в ресторанчике и вкусно отужинать. Вот только с кем? И тут я вспомнил о Лиде. Как-то нехорошо я с ней поступил, с хорошей девочкой. Так толком и не выяснив, чем же она хороша. Вот только как ее найти? Что мне известно о ней? Что ее фамилия Смирнова, что учится в политехническом институте на втором курсе. Знаю улицу и номер дома. И все. Подъехать к дому и спросить у местных, в какой квартире живут Смирновы. Хорошо, если скажут, а если нет. Еще вариант — позвонить в ректорат института и выяснить номер домашнего телефона студентки Смирновой. «Зиночка!» Обратился я к секретарше, ибо все эти размышления меня застали в приемной главреда. «Можно узнать номер ректората Политехнического института?» «Можно», — ответила она. «А зачем тебе?» «Нужно узнать номер телефона одного автора». Соврал я. «А он что, работает в ректорате Политеха?» «Нет, он там учится». «Так какой ректорат, когда семь часов скоро звони в справочную? Ты ведь фамилию и имя знаешь?» «Знаю», — кивнул я. Даже домашний адрес, правда, без номера квартиры?» «Тогда тем более», — воскликнула секретарша. набери 09 и спроси». Я чуть не хлопнул себя по лбу. «Так и сделаю. Спасибо». Я вернулся в свой отдел, где к этому времени уже все рассосались. Через несколько минут я уже знал номер телефона квартиры Смирновых. Благо, в известном мне доме Смирновы жили только одни. Я набрал номер, мне ответили довольно скоро женским голосом. «Алло!» «Здравствуйте!» — сказал я в трубку. «Могу я услышать Лиду?»